Перлов безусловно прав, утверждая, что шумерская письменность появилась в южном двуречье в конце 4 тысячелетия до нашей эры как-то неожиданно, в совершенно готовом виде. Именно на ней была записана древнейшая энциклопедия человечества Харахубул, целиком отразившая мировоззрение людей 5-4 тысячелетия до нашей эры. Изучение законов внутреннего развития шумерской пиктографии показывает, что к концу четвертого тысячелетия до нашей эры пиктографическое письмо как система находилось в состоянии не становления, а распада. Из всей шумерской системы письма, насчитывавшей около 38 тысяч знаков и вариаций, употреблялось немногим более пяти тысяч, причем все они вышли из 72 древних гнезд-символов. Процесс же полифонизации, то есть разнозвучание одного и того же знака, гнезд шумерской системы начался задолго до этого. Полифонизация постепенно разъедала внешнюю оболочку сложного знака в целых гнездах, затем разрушала внутреннее оформление знака в гнездах полураспавшихся и, наконец, полностью уничтожала само гнездо. Распались гнезда-символы на полифонические пучки задолго до прихода шумеров в Двуречье. Любопытно, что в протоэламской письменности, существовавшей одновременно с шумерской, также на берегах Персидского залива, наблюдается аналогичное явление. Протоэламское письмо тоже сводится к 70 гнездам-символам, которые распались на 70 полифонических пучков. И протайламский знак и шумерский имеют внутреннее и внешнее оформление но протайламский имеет еще и привески поэтому по своей системе он ближе к китайской иероглифике кефишин ветви одного народа ход мыслей кефишина понятен если есть сходство письменности двух культур но при этом тертерийские артефакты датируются на тысячу лет старше шумерских Да еще и сама шумерская письменность должна предполагать какую-то продолжительную предысторию, поскольку обладает характеристиками распада. Так почему бы и не объявить, что предки шумеров пришли с Балкан? а Вроде бы логично, однако можно ведь посмотреть на данную проблему и с другой стороны. До обнаружения тертерийских письменных артефактов не было необходимости ни в каком переселении древних шумеров, с обнаружением, возникла прямо-таки острая необходимость. А если через какое-то время на территории Междуречья найдутся письменные артефакты гораздо более раннего времени, что тогда? Будем переселять предков шумеров назад с Балкан в Междуречие? Находясь в рамках устоявшихся стереотипов, подавляющее большинство исследователей в попытках объяснения сходства письменности, да и культуры в целом, прибегает к модной ныне палочке-выручалочке, гипотезе массовых миграций. Но вот что обнаруживается. В зависимости от автора и от анализируемых этим автором данных, древние народы бегают через всю Евразию, то с востока на запад, то с запада на восток. То расширяют свое влияние с юга на север, то подвергаются нашествию с севера на юг. Более того, как уже упоминалось ранее, в поисках прародины исследователи перебрали практически весь материк, а некоторые забираются даже в Африку, поскольку ранние формы древнеегипетской письменности также обнаруживают сходство с письменностью древнего Шумера. Но допустим, что эти исследователи в конце концов перестанут спорить друг с другом и вместе Навалившись, найдут про родину где-нибудь в Евразии или в Африке. Но как тогда быть с другими материками? Иероглифические знаки Майя на письме организуются в блоки, которые в соответствии с порядком чтения располагаются в колонке по двое. Блоки в письменности Майя напоминают разлиновку на ранних шумерских табличках. Разграничивающие сочетания слов а также красные точки в египетских манускриптах «Нового царства», которые, как показал Петровский, обозначают конец и начало синтагмы. Давлетшин. Доклад на 9-й международной конференции Ломоносов-2002. Еще любопытнее ситуация становится при учете результатов анализа культуры предшественников майя, альмеков. Американский синтолог, вет Майкл Ксу, сотрудник Техасского христианского университета, сравнил письменные знаки альмеков с иероглифами древнекитайской династии Хань. 206 год до нашей эры, 220 год до нашей эры. Ему открылась поразительная вещь. Многие иероглифы, бытовавшие в странах, что лежали по обе стороны Великого океана, были очень похожи. В ряде случаев эти сложнейшие географические значки совпадали. Многие иероглифы альмеков, населявших 3000 лет назад современную Мексику, и китайцев, живших в эпоху династии Хань, выглядят почти одинаково. Храм, могильный холм, сосуд, место для жертвоприношений – такое совпадение вряд ли может быть случайным. Затерянный мир – Номер 2, 2001 год. И ладно бы дело ограничивалось только одним центральноамериканским регионом. Ранее мы уже упоминали про клинописный текст на чаше, найденной в Боливии и хранящейся сейчас в музее ла -Паса. Эту чашу можно считать свидетельством древних контактов жителей двух регионов, находящихся чуть ли не на противоположных сторонах земного шара. Но ведь она может иметь и местное происхождение, никоим образом не связанное с древним шумером. И тогда это артефакт, который подтверждает сходство письменностей у двух, столь отдаленных друг от друга народов. Есть и другие свидетельства сходства письменных знаков самых разных культур. В Южной Америке найдена огромная яйцеобразная глыба длиной около 100 метров, шириной 80 метров и высотой 30 метров. Особенности ее по описанию Зайдлера таковы. Часть камня площадью около 600 метров квадратных покрыта таинственными надписями и рисунками, которые напоминают египетские. Встречаются знаки свастики и солнца. Письмена эти напоминают финикийские, древнегреческие, критские и древнеегипетские. Канелес – сошедший с небес и сотворившие людей. Поразительно похожи, например, отдельные знаки загадочной письменности протоиндийской цивилизации Махенджадара и Харапы со знаками письменности Кахау Ронго-Ронго, далекого острова Пасхи, Перлов, Живые Слова, Теоретически можно, конечно, целому народу толпой метаться по Евразии и приносить в новые регионы свою культуру, письменность, хотя это уже и выходит за рамки разумной логики. Но как при этом еще умудриться попутно охватить другие территории практически по всей планете, преодолевая тысячи километров океанских просторов? Если же пойти по тому же пути, что и с мифом о Вавилонской башне... и отжать всю воду из многочисленных исследований, прекратив парад абсурда в поисках никогда не существовавшей прародины, то в сухом остатке останется лишь факт наличия следов некогда действительно единой письменности, что вполне согласуется с предложенным вариантом дешифровки мифа о Вавилонской башне. Факт, который уже можно считать практически доказанным. доказанным вовсе не автором данной книги, археологами и лингвистами, которые сами о том просто не ведают. Любопытная картина вырисовывается и при анализе датировок археологами и историками артефактов с нанесенными на них письменными знаками. Находки последних десятилетий уводят исследователей все дальше и дальше вглубь времени. Тертерийские артефакты указывают на 6-5 тысячелетие до нашей эры. Культура Винчи, с которой связаны данные находки, датируется периодом 5300-4000 лет до нашей эры. Находку в Средней Азии сейчас датируют 23 веком до нашей эры. что вполне укладывается в устоявшуюся точку зрения о появлении письменности на рубеже 4-3 тысячелетия до нашей эры. Но не стоит забывать и про начальную версию, относившую среднеазиатскую цивилизацию даже к 7 тысячелетию до нашей эры. Как говорится, три пишем, семь в уме. Корни шумерской письменности также уходят, по мнению исследователей, в 7 тысячелетие до нашей эры. Но еще более древние даты приводятся в следующем сообщении. Когда человечество изобрело письменность? До сих пор считалось, что это событие, имевшее судьбоносное значение для человеческой цивилизации, произошло примерно 6000 лет назад. Археологическая находка, сделанная французскими учеными в Сирии, позволяет предположить, что письменность старше по крайней мере на 5000 лет. Об этом свидетельствуют наскальные изображения, восходящие к 9-му тысячелетию до нашей эры, которые были обнаружены недавно в районе Бир-Ахмед на берегу реки Ефрат. По предварительному заключению специалистов, в рисунках присутствует необходимая атрибутика логического письма, а именно абстрактные символы, упрощенные рисунки, находящиеся между собой, В некой связи. Пока что они не расшифрованы, но то, что речь идет о знаковом письменном языке, несомненно. Уже сейчас можно говорить, что в сирийской находке использован доселе неизвестный принцип письма. Как известно, ранее ученые сталкивались с геометрической и иероглифической письменностью. Древние жители Бир-Ахмеда писали по-другому. Они высекали стилизованные изображения животных и трудно поддающиеся расшифровке символы, особым образом группируя их в тексты. Бергбаев, корреспондент Итар Тасс, Каир, журнал «Аномалия. Экология неопознанного». Номер 1-2, 1997 год. К сожалению, мне так и не удалось найти какой-либо более детальной информации по факту, упоминавшемуся в приведенной цитате. Поэтому нет возможности не уточнить, в чем именно неизвестный принцип письма отличается от известных, не хотя бы ориентировочно оценить достоверность приведенной датировки. Известно, что датировка каменных артефактов в настоящее время не имеет надежной апробированной методики. Может ли соответствовать реальности столь давняя дата? С одной стороны, вроде бы европейские находки смещают эпицентр письменности в район Европы, где исследователи уже констатируют формирование единой общности еще к шестому тысячелетию до нашей эры. При этом, если просуммировать выводы разных исследователей, то данная общность охватывала громадные просторы – от современного Киева до центральной Франции. и от Балтийского до Средиземного моря. С другой стороны, лишаемый ныне приоритета в происхождении письменности район Междуречья тоже не очень охотно сдаёт свои позиции. Здесь новые находки постепенно сдвигают представления историков о возникновении цивилизации всё дальше и дальше вглубь времени. По крайней мере, считающиеся наиболее древним из известных сейчас земледельческих поселений находится именно в этом регионе, в Джамара на севере Ирака. По обнаруженным там зерновым злакам оно датируется 9290 годом до нашей эры. Поэтому абсолютно не исключено, что и здесь могут обнаружиться даже в самое ближайшее время новые письменные артефакты, помимо упомянутого чуть выше сирийского, которые затмят тертерийскую находку по древности. Так что даже уже имеющиеся археологические данные буквально заставляют под своим натиском историческую науку медленно сдавать устаревшие позиции и отодвигать как время возникновения древних цивилизаций, так и время появления письменности все дальше и дальше назад. Все ближе и ближе к тому периоду, когда, согласно легендам и преданиям, на земле правили боги, которые дали людям и цивилизацию, и письменность. Наши предки и в вопросе о происхождении письменности абсолютно единодушны в своих показаниях. Древние легенды и предания единогласно утверждают, что письменность людям дали боги, которые и изобрели ее. По преданиям древних египтян, их письменность изобрел бог тот, который был вообще на все руки мастер и изобрел практически все, связанное с интеллектуальной деятельностью. Однако непосредственно египтянам искусство письма передал Осирис в составе всего джентльменского набора цивилизации. Далее письменностью уже заведовала богиня Сешат. Древним шумерам письменность передал бог Энки, который ее и изобрел. По некоторым версиям, более поздней мифологии, Энки лишь изобрел письменность, а людям ее передал бог Оанес. Как и в Египте, далее письменностью заведовала богиня недаба. В Центральную Америку письменность принес великий бог-цивилизатор, который у разных народов фигурирует под разными именами. То он Кецалькоатль, то Ицамна, то Кукулькан, то Кукумаку, При этом многие исследователи склонны видеть за этими множественными именами единый персонаж. Даже утерявшие искусство письма Инки в своих преданиях упоминали главного бога Веракочу в роли того, кто обучал их этому искусству. Пожалуй, из этого ряда несколько выбивается лишь Китай, где имеется несколько разных вариантов сюжета, посвященных происхождению письменности. Чаще всего изобретение иероглифов приписывается легендарной личности Фуси, который хотя и не называется богом, но по своим деяниям фактически им является. Здесь надо учитывать и китайскую специфику, согласно их мифологии все регулируется и управляется небом и непосредственно среди людей действуют некие мудрецы легендарные личности. По другим же вариантам преданий Письменность была выведена чиновником Цан Цэ при императоре Хуан Ди. Как бы то ни было, кто бы ни выступал в роли лица, передающего письменность китайцам, все их легенды и предания сходятся в одном – иероглифы, дарованы самим небом. Отсюда, кстати, вытекает и повсеместное отношение к письменности, как к чему-то священному. Разве может быть иное отношение к дарам неба и богов? Однако древние легенды и предания не только вполне конкретно называют источники искусства письма, но и позволяют достаточно точно определить время данного события. Ветхий Завет, правда, дает лишь расплывчатую формулировку. В библейском изложении строителями Вавилонской башни явились сыновья Сима по родам своим, а Сим, как известно, был сыном Ноя, пережившего потоп. Собственно, мало кто из исследователей мифа о Вавилонской башне сомневается, что речь в нем идет о событиях, происходивших на заре послепотопной цивилизации. Но это мало что дает. Во-первых, понятие «послепотопные» весьма расплывчато. А во-вторых, расплывчатый термин сыновья Сима по родам своим. Как это зачастую имеет место в Библии? Это может иметь собирательный характер, подразумевая под собой отнюдь не единое поколение внуков Ноя. Несколько более конкретные в этом отношении мифы древнего шумера. Так в эпическом сказании о герое и царе Урука Гильгамиши о роли письма упоминается в разговоре Гильгамиша со своим отцом, находящимся в царстве мертвых. «Но ты сказал мне о каких-то тайных таблицах. В мои времена не было такого слова». Таблицы, на которых знаками можно записать все человеческие знания. Зачем они? Или у вас, черноголовых, ослабла память, и вы теперь не в состоянии запомнить знания наизусть? Наизусть мы тоже запоминаем. Но как передавать слова на большое расстояние, если не с помощью таблицы? Как передавать наставления внукам, если человек умирает, не дождавшись их появления? А как передать любовное послание? Не заставлять же слугу заучивать сокровенное слово? Как сохранить надолго в памяти торговый договор, приговор суда? По повести пересказу Валерия Воскобойникова «Блистательный гильгамиш», 1996 год. Данный весьма короткий отрывок текста оказывается чрезвычайно информативным. Помимо довольно подробного описания сфер применения письменности, в нем есть вполне определенные реперные точки для датировки. И прежде всего, отец Гильгамиша, Утнапишти, заставший потоп и переживший его, понятия не имел об искусстве письма. А вот его сын Гильгамиш уже обладает данным знанием. Таким образом, мы, во-первых, получаем нижнюю границу введения письменности, Незнание ее Уднапишти, то есть во время потопа и сразу после этого. А во-вторых, получаем определенное уточнение Ветхого Завета по датировке верхней границы, возможного диапазона времени данного эпохального события. При этом между двумя поколениями в Ветхом Завете и всего одним послепотопным поколением в шумерской мифологии нет никакого противоречия. Во-первых, из текста Библии вовсе не следует, что сам Сим, сыновья которого фигурирует в мифе о Вавилонской башне, к моменту описываемых событий уже умер или вообще не был знаком с письменностью. А во-вторых, в обеих версиях предания продолжительность жизни главных героев значительно превышает привычную нам продолжительность жизни. Причину появления подобных запредельных чисел я, к сожалению, пока не готов объяснить. Косвенно послепотопную датировку событий подтверждают также легенды и предания Южной и Северной Америки. Древние предки индейцев, разговаривающие согласно местной мифологии на одном языке, находятся в пещерах, то есть в таком месте, которое вполне может ассоциироваться с укрытием от потопа. Гораздо более конкретными в этом вопросе оказываются показания египтян, по данным Манифона. Письменность людям, согласно древнеегипетским преданиям, дала Сирис. Время правления которого приходится, смотря в этом ранее, примерно на середину 10 тысячелетия до нашей эры. Как видим, с обнаружением сирийского поселения археологи уже практически вплотную подошли к этой дате. 10 тысячелетие до нашей эры оказывается эпохальным моментом в истории человечества. В это время мы имеем Нечто типа революции под влиянием извне. Боги передают людям единый джентльменский набор цивилизаций с единой письменностью. Что в качестве побочного следствия обуславливает помимо сходства основных происходящих процессов и сходства элементов культур в разных регионах, еще и предоставление людям разных народов, говорящих на разных языках, Возможность общаться между собой и понимать друг друга. Наступает период, который нередко в древних легендах и преданиях называют «золотым веком». Люди живут рядом с богами-цивилизаторами, спокойно работают на них и пользуются знаниями, которые передали эти боги. Но, как известно, «золотой век» канул в лету, а люди в разных регионах планеты перестали понимать друг друга. Следовательно, произошли некие события, которые прервали размеренную жизнь и которые нашли своеобразное отражение в мифе о Вавилонской башне. Но что это было за событие? Как ни странно, в поисках ответа на этот вопрос нам может помочь история развития письменности, к которой мы сейчас и перейдем.